Максим Горький, 1868-1936 В повести детства Горький вспоминает о жизни в доме его деда по материнской линии Василия Каширина История удручающая. Дед был жестоким извергом, а двое его детей, которым мальчик приходил с племянником, хоть и были запуганы отцом, Сами, в свою очередь, всю жизнь измывались над женами и детьми. Обстановка в доме слагалась из бесконечной брани, бессмысленной грызни, жестокой порки, откровенной наживы и унылых молитв. «А между ротами и тюрьмой, — пишет биограф Горького Александр Роскин, — среди непросыхающей трясины улицы стояли дома — коричневые, зеленые, белые — но всюду в них, как у Коширинах, ссорились из-за пригорелого пирога и скисшего молока, также развлекались именинами и поминками, сытостью до ушей и выпивкой до свинства. Дело происходило в Нижнем Новгороде, в среде хуже некуда, то есть Мещанской. Занимавший промежуточное положение между крестьянством и нижней ступенью среднебуржуазного класса. Утратив прочную связь с землей, этот класс людей не приобрел взамен ничего, что могло бы заполнить образовавшуюся пустоту, и перенял худшие пороки среднего слоя без искупающих их добродетелей. У отца тоже было несчастливое детство, но вырос он прекрасным и добрым человеком. Он умер, когда сыну исполнилось четыре года, и овдовевшей матери пришлось вернуться в родное гнездо и поселиться там с ее гнусным семейством. Единственное светлое воспоминание тех лет связано у Горького с образом бабушки, которая, несмотря на омерзительную обстановку в доме, Сохранила счастливый оптимизм и огромный запас доброты. Лишь благодаря ей мальчик понял, что на свете бывает счастье и что жизнь — это и есть счастье, несмотря ни на что. В десять лет Горький начал зарабатывать себе на жизнь. Он перепробовал немало работы ремесел, служил в обувной лавке, мыл посуду на пароходе, работал под мастерьем у чертежника и иконописца, занимался собиранием старья и ловлей птиц. Потом ему открылся мир книг, и он начал читать все, что мог достать. Сначала читал все без разбора, но очень скоро у него сложился прекрасный и тонкий вкус. Страстно желая учиться, он приехал поступать в Казанский университет, но вскоре понял, что туда ему не попасть. Полунищим он очтился в компании босиков и стал записывать свои ценнейшие наблюдения, вскоре ошеломившие читателей обеих столиц. Ему вновь пришлось тяжело работать. Он нанялся о подручном пекаре, и его рабочий день продолжался 14 часов. Вскоре он стал участвовать в революционном подполье, где встретил более близких по духу людей, чем в пекарне, и по-прежнему читал все, что мог, художественную и научную, социальную и медицинскую литературу, все, что мог достать. В возрасте 19 лет он пытался покончить с собой. Рана оказалась опасной, но он выздоровел. Записка, найденная у него в кармане, гласила «В смерти моей прошу обвинить», немецкого поэта Гейны, выдумавшего зубную боль в сердце. Он исходил пешком всю Россию, дошел до Москвы и оттуда отправился прямиком к Толстому. Толстого не было дома, но графиня пригласила его в кухню и угостила кофе с булочками. Она заметила, что к мужу стекается несметное число бродяг, с чем Горький вежливо согласился. Вернувшись в Нижний, он поселился с двумя революционерами, высланными из Казани за участие в студенческих демонстрациях. Когда полиция получила приказ арестовать одного из них и обнаружила, что он улизнул, она арестовала Горького. — Какой вы революционер? — сказал ему на допросе жандармский генерал. — Вы тут пишете вообще. Вот когда я... Выпущу вас. Покажите ваши рукописи, Короленко. После месяца тюремного заключения Горького освободили. Он последовал совету жандармского генерала и отправился к Короленко, которого тоже подозревали в революционных симпатиях. Короленко был очень добрым человеком, известным хотя и второразрядным писателем и любимцем интеллигенции. Он так раскритиковал сочинение Горького, что тот надолго оставил литературу и уехал в Ростов, где короткое время бурлачил на Волге. Таким образом, отнюдь не Короленко, а некто Александр Калюжный, политический сильный, с которым он случайно познакомился в Тифлисе, помог Горькому войти в литературу. Очарованный его красочными рассказами об увиденном в бесчисленных скитаниях, Калюжный настойчиво советовал Горькому записать их в той простодушной манере, в которой он их рассказывал. Когда рассказ был написан, он же отнес и напечатал его в местной газете. Это случилось в 1892 году. Горькому исполнилось 24 года. Позднее Короленко все же очень помог Горькому, не только ценным советом, но и работой. Он нашел ему место в редакции газеты, где сам сотрудничал. В тот год Горький окунулся в работу с головой. Бедняга учился, совершенствовал свой стиль и все время писал рассказы, которые потом печатались в газете. В конце этого года он получил известность, после чего посыпались предложения из местных газет. Он принял предложение из Нижнего и вернулся в родной город. В своей суровой прозе он подчеркнуто обнажал горькую правду современной русской жизни. И все же каждая его строчка дышала непобедимой верой в человек. Как ни странно, Этот художник непригляднейших сторон жизни, ее звериной жестокости, был в то же время величайшим оптимистом русской литературы. Он не скрывал своих революционных симпатий, что способствовало его популярности среди радикальной интеллигенции, но одновременно заставило полицию усилить бдительность, так как он уже давно значился в списках подозрительных. Скоро его арестовали. При обыске у другого арестованного революционера нашли его фотографию с дарственной надписью. Но потом выпустили за отсутствием улик. Он вернулся в Нижний, где снова подвергся полицейскому надзору. Его двухэтажный деревянный дом теперь круглые сутки окружали странные люди. Один из них, сидя на тумбе, делал вид, что смотрит в небо, Другой стоял, прислонившись к фонарю, якобы погрузившись в газету. Кучер, сидевший на козлах экипажа, подогнанного к парадным дверям, тоже вел себя необычно. Он охотно соглашался возить Горького и его гостей хотя бы бесплатно. Все эти люди были обыкновенные сыщики. Горький занялся благотворительной деятельностью. Устраивал рождественские благотворительные обеды для бедных детей, открыл приют для безработных и бездомных с библиотекой и пианино, рассылал деревенским ребятишкам альбомы для наклеивания вырезок из журналов. И вместе с тем он так сильно увлекся революционной работой, что даже нелегально переправил из Петербурга мимиограф для издания подпольной литературы в Нижнем Новгороде. Это было серьезным нарушением. Снова последовали аресты и тюрьма. К тому времени он уже был тяжело болен. Общественное мнение, с которым в дореволюционной России нельзя было не считаться, поддерживало Горького изо всех сил. Его защищал Толстой. По всей России прокатилась волна протестов. Правительство было вынуждено уступить общественному мнению. Горького выпустили из тюрьмы, и он очутился под домашним арестом. Теперь у него в прихожей и на кухне сидели полицейские. Один из них все время входил к нему в кабинет, — рассказывает биограф. Однако немного погодя, мы видим, что Горький снова принялся за работу, часто писал по ночам и, встретив на улице знакомого, безмятежно заговорил с ним, — о необходимости революции. Скажем, прямо обращались с ним не слишком сурово. Госбезопасность скрутила бы его в один миг. Встревоженные власти выслали его в Арзамас, глухой городишко на юге России. Насилие над Горьким вызвало гневное осуждение Ленина, пишет Роскин. Развившаяся у него болезнь чехотка, как и у Чехова, в ссылке обострилась, и друзья, включая Толстого, надавили на власти горькому разрешили поехать в Крым. Еще раньше в Арзамасе, под самым носом у секретной полиции, он занимался революционной деятельностью. Здесь же он написал пьесу «Мещани», изобразив скуку и затхлость. Окружавшие его в детстве. Она не получила той известности, которая выпала на долю его следующей пьесы На дне. Еще в Крыму, сидя как-то вечером в темноте на террасе, Горький мечтал вслух о будущей пьесе. Он рассказывал, что главным действующим лицом явится Лакей из богатого дома, попавший в ночлежку и уже не выбравшиеся оттуда. Больше всего он берег воротничок от фрачной рубашки, единственное, что связывало его с прежней жизнью. В ночлежке было тесно, обитатели ее ненавидели друг друга, но в последнем акте наступала весна, сцена заполнялась солнечным светом, ночлежники выбирались из своего смрадного жилья, забывали о ненависти. Роскин, Максим Горький Когда пьеса на дне была окончена, успех ее превзошел ожидания автора. Каждый персонаж, выведенный в пьесе, — живое лицо и настоящее раздолье для хорошего актера. Постановку осуществил Московский художественный театр, который разделил ее неимоверный успех. Пьеса прославилась на весь мир. Наверное, сейчас уместно сказать несколько слов об этом удивительном театре. До его возникновения самое изысканное меню, которое могли получить российские театралы, в основном предлагалось столичными императорскими театрами. У них было достаточно средств, чтобы привлечь самые дорогостоящие таланты, но возглавляли их люди весьма консервативные – что в искусстве нередко приводит к убогости и ограниченности, так что даже лучшие постановки отличались необычайной банальностью. Однако для талантливого актера высшим достижением считалась работа на императорской сцене, так как частные театры прозябали в бедности и никак не могли соперничать с императорскими. Когда Станиславский и Немирович Данченко основали свой небольшой театр, положение вскоре стало меняться. Из довольно заурядного предприятия театр начал приближаться к тому, чем он и должен быть — храмом подлинного и отточенного искусства. Московский художественный театр существовал исключительно на частные средства его основателей и их немногочисленных друзей, и не нуждался в большом финансировании. Главная мысль, которую он стремился воплотить на сцене, заключалась в служении искусству не ради прибыли или славы, но ради высшего предназначения самого искусства. Все роли в спектакле считались главными. Каждая деталь привлекала к себе столь же пристальное внимание, как и выбор пьес. Лучшие актеры, никогда не отказывались от эпизодических ролей, которые им поручали по одной причине — они должны были соответствовать их дарованию и могли принести наибольший успех. Ни одна пьеса не исполнялась до тех пор, пока режиссер не убеждался, что художественное воплощение достигло совершенства в каждой мельчайшей детали постановки, независимо от количества репетиций. Времени на них не жалели. Воодушевление, сопутствовавшее этому высокому служению, вдохновляло каждого представителя труппы, и если посторонние соображения, не связанные с поиском творческого совершенства, становились для кого-то важнее, он или она лишались своего места в этой театральной общине. Увлеченные сильнейшим творческим порывом основатели театра, Актеры, жившие одной огромной семьей, выкладывались на каждые постановки так, словно это был единственный спектакль в их жизни. В этом горении чувствовались почти религиозный восторг и трогательное самопожертвование. Работа труппа отличалась удивительной слаженностью. Актеры заботились прежде всего об успехе всей труппы, а не о своем собственном. В зал запрещалось входить после поднятия занавес. Аплодировать между сценами было не принято. Таков был дух этого театра. Что же касается его главных идей, которые произвели революцию в русском театре, превратив немного подражательные учреждения, всегда готовые заимствовать иностранные приемы после того, как их тщательно отработали в западных театрах, великое творческое объединение, вскоре ставшее образцом для подражания и источником вдохновения западных режиссеров, то главное из них заключалось в том, что актеру прежде всего следовало избегать застывшей манеры игры, набивших оскомину приемов, а вместо этого все свое внимание и силы он должен был направить на постижение сценического персонажа. Стремясь убедительно изобразить драматического героя, актер, исполнявший роль, во время репетиции должен был перевоплотиться в воображаемый характер и сохранять в действительной жизни его манеры и интонации, подходящие к случаю, а выйдя на сцену, произносить его слова как «свои», словно он и есть тот человек и говорит от себя в своей естественной манере. Что бы ни говорили об этой системе, одно несомненно. Если талантливые люди подходят к искусству с единственной целью искреннего служения ему в полную меру своих способностей, результат всегда вознаграждает старание. Так случилось и с художественным театром. Успех его был огромен. Длинные очереди выстраивались еще днем, чтобы пробиться в небольшой вестибюль. Самые талантливые молодые актеры искали возможности перейти к москвичам, предпочитая их императорским театральным труппам. Скоро у театра родилось несколько филиалов — первая, вторая и третья студии, сохранявшие прочную связь с отчим домом, хотя каждая двигалась в своем собственном художественном направлении. Был создан театр-студия «Габима», где играли на «Идиш», хотя лучшие режиссеры и исполнители были не евреями эта студия самостоятельно добилась необычайного успеха одним из лучших актеров московского художественного театра по странной случайности был его основатель и режиссер и я бы добавил его полновластный глава станиславский в то время как немирович данченко оставался соправителем и вторым режиссером Самый большой успех на сцене театра получили пьесы Чехова, «На дне» Горького и некоторые другие. Но чеховские пьесы и «На дне» никогда не исчезали из репертуара и, вероятно, будут навеки связаны с именем этого театра. В начале 1905 года, в канун так называемой «Первой русской революции», Власти приказали войскам расстрелять толпу рабочих, устроивших мирную демонстрацию, чтобы доставить петицию царю. Позднее стало известно, что демонстрацию организовал двойной агент, агент-провокатор правительства. Толпы людей, в том числе и дети, стали жертвами этой расправы. Горький написал решительное обращение ко всем русским гражданам, и общественному мнению европейских государств, где называл эти события предумышленным убийством, отцаря царя — главным палачом. Естественно, он был арестован. На сей раз волна протестов против его ареста прокатилась по всей Европе. Знаменитые ученые, политики, художники требовали, чтобы власти снова пошли на уступки и выпустили его. Вообразите себе советское правительство, которое идет на уступки. После чего он вернулся в Москву и открыто участвовал в революционной деятельности, собирая деньги для закупки оружия и отдав свою квартиру под оружейный склад. Революционные студенты устроили в его жилище что-то вроде тира и активно тренировались в стрельбе. Когда революция окончилась поражением, Горький легко перебрался через границу и уехал в Германию, затем во Францию, а потом в Америку. В Соединенных Штатах он выступал на митингах, продолжая разоблачать российское правительство. Здесь же он написал свою длинную повесть «Мать», вещи явно второго сорта. С этого времени Горький переезжает за границу и становится близким другом Ленина. В 1913 году была объявлена амнистия, и Горький не только вернулся в Россию, но даже умудрился издавать в ней во время войны свою летопись. После большевистского переворота осенью 1917 года Горький снискал огромное уважение Ленина и других большевистских лидеров. В литературных кругах он тоже получил широкую известность. Отнесся он к ней спокойно и скромно, понимая, что скудное образование не позволяет ему стать настоящим знатоком литературы. Кроме того, он широко использовал свои связи, стремясь помочь людям, подвергавшимся политическим преследованиям. С 1921 по 1928 год он снова жил за границей, главным образом в Соренто отчасти из-за обострившейся болезни, отчасти из-за политических разногласий с советской властью. В 1928 году его отправили на родину. С 1928 года до самой смерти, 1936 год, он жил в России, где издавал несколько журналов, написал несколько пьес и рассказов и по-прежнему много пил, как, впрочем, и всю жизнь. В июне 1936 года он сильно заболел и умер на благоустроенной даче, предоставленной ему советским правительством. Существует множество свидетельств, что он был отравлен советской тайной полицией, так называемой ЧК. Художественный талант Горького не имеет большой ценности, но он не лишен интереса, как яркое явление, русской общественной жизни.